«Катерина!» «Ясун, я знаю, что ты мне сейчас скажешь», — раздраженно буркнула кошка. «Пока ждем». «Чего?» «Моего приказа». «Катерина!» — прорычал кот. «Я твой главнокомандующий. Я должен знать. Мы уже видим противника. Так чего ждать? Надо атаковать. Нет ничего хуже промедления. Твои коты рвутся в бой». Ты главнокомандующий, вот и займи их чем-нибудь до его начала. Отдохнуть пусть немного. Он уже начал говорить, явно не собираясь соглашаться с главой клана, когда она неожиданно резко дернула головой и тут же буквально бросилась к крупному шару, что в специальном, сейчас открытом ларце, стоял в ее палатке. Ясона Катерина прогонять не стала. В шаре, как она и ожидала, отразилось худое характерное лицо в обрамлении черных волос. «Скоро будет», — буркнуло оно. «Где она сейчас точно?» — бросила глава клана. Ночной страх, кривя губы, объяснила. Катерина кивнула. «Теперь я свободна, кошка!» «Да, свободна». И женщина махнула рукой. Воздух ощутимо дрогнул под воздействием магии высшего порядка. Черноволосая не стала ничего более говорить. Ограничилась лишь взглядом. «Ничего хорошего в нем не было». Но, в конце концов, сделки редко нравятся обеим сторонам. Катерина уже думала о другом. Ее губы изгибались в довольной улыбке. Она повернулась к рыжему коту. И от взгляда ее черных, сейчас полных огня, предвкушения, страсти, только не любовной, а куда более сильной, глаз, у него по позвоночнику поползло сладкое удовольствие. Воин знал, что сейчас услышит. «Выступаем?» с едва сдерживаемым довольством в голосе спросил он выступаем он повернулся но уже у полога палатки спросил а зачем ты скрываешь свою ауру есон знал с дюжину ответов на этот вопрос но хотел услышать тот что ему скажет сама катерина и она его не разочаровала на поры что я тут делаю Ива пробиралась по опустевшим дорогам земли, чью враждебность она буквально ощущала. Конечно, теперь она знала, что это владение Анкела, и именно это стало причиной ее тревоги. Против этого чародея лично она ничего не имела, однако прекрасно понимала, что если он узнает, кто ее сюда направил, пощады ей не будет. Самое лучшее ее используют для каких-то своих целей. Хотя... Он ими могут быть и различные опыты, которыми известен этот маг. Думать об этом не хотелось, но страшные и противные мысли так и лезли в голову. По маршруту, указанному странной девушкой, страхом, как звучит-то, Ива действительно добралась до более-менее обжитых земель. Сначала она пряталась от людей, не желая сталкиваться с подданными анкела. Потом их стало слишком много. На пробу. Она выбрала мирную с виду повозку и проехала мимо нее с таким видом, что она имеет полное право тут находиться. Никаких враждебных действий со стороны возможных противников не последовало, и Ива осмелела. Теперь она спокойно ехала по дороге, с интересом разглядывая тех, кто двигался ей навстречу. Это явно были мирные люди, на скорую руку собравшие вещи и уезжающие из обжитых мест. Паники не было. О, нет. но некоторое напряжение явно присутствовало. На девушку, направляющуюся не прочь от войны, а наоборот, они смотрели со страхом и недоумением. Травница давно поняла, что не производит грозного впечатления. Поэтому милая девушка, следующая в таком направлении, людям казалась или сумасшедшей, или дурой. Или же они смели предположить, что во всем этом есть какой-то подвох. Про войну она узнала, когда остановилась, чтобы помочь вытащить повозку, провалившуюся двумя правыми колесами в скрытую под снегом яму у обочины. Магия — удобная вещь. Сначала путники отнеслись к травнице с некоторым подозрением, по причинам, приведенным выше. Но, получив от нее помощь, пару улыбок и наивный вопрос, «Ну как там? Все плохо?» Оттаяли и рассказали, как мимо них в течение нескольких последних дней двигались войска. Собственно, Ива так и предполагала. Единственное, что ее смутило, между Артуминской долиной, куда ей наказано было следовать, и местом, где должна была пройти главная битва, равно как и замком, проходила невысокая, но зимой совершенно непроходимая горная гряда. Чтобы ее обогнуть, потребуется еще минимум день. А с учетом того, что до наступления темноты осталось не более четырех часов, то и сутки. «Ну и зачем я тут Катерине понадобилась?» Хуже всего был страх, который периодически заполнял душу. Мерзкий липкий страх и ощущение, что в этот раз она попала так попала, и вывернуться уже не удастся, и никто не спасет, да и вряд ли повезет. Даже любовь земли, природы не поможет. С кошкой она ввязалась в те игры, в которые явно не стоило. Это ей было не нужно, но... Обещание, клятва. Уже поздно отказываться. Надо как-то пережить, выбраться. Перетерпеть, если будет такая возможность. И Ива подгоняла Лоренцо, который, будто чуя ее настроение, то и дело порывался сбавить шаг. Со здоровьем у него было все относительно нормально. Морда побаливать еще, конечно, будет, но от раны на ноге и след простыл. Все-таки не зря она магию изучала. С ней и зелья высший класс получаются. Эти мысли немного отвлекали от дурных предчувствий, но те не сдавались, вновь и вновь упрямо штурмуя ее разум и настроение. А еще было чувство безнадежности и беспомощности, будто ее, как мелкую щепку, несет вперед шумным потоком событий, а она сделать ничего не может, лишь бессильно поворачивается то в одну, то в другую сторону. Кому такое понравится? И приходилось вновь сжимать зубы, чтобы просто не повернуть коня и не присоединиться к тем разумным людям, что уезжали прочь от войны, а не стремились к ней. — Как я во все это ввязалась? Я же просто хотела учиться магии и делать свои зелья. Травница вспомнила темноволосого эльфа, его развеселую и такую неотразимую улыбку. — Тебе тоже приходится во всем этом участвовать. Только на своем фронте? Наверняка Катерина припахала и тебя. пересечемся ли я бы не отказалась от такой поддержки и такого спутника мысли по аналогии перескочили на ло и ива с некоторой долей неуверенности подумала что от вряд ли потребуется что то объяснять да и сомнительно что он ждет от нее верности главное самой не запутаться в чувствах но ло хотелось увидеть жутко она была абсолютно уверена что при встрече с темным эльфом Она будет чувствовать себя очень легко. Он умел снимать любую напряженность. Но в своей постели его видеть уже не хотелось. По крайней мере, знахарка желала в это верить. «Ну, что же я тут делаю?» Чувство опасности просто кричало. Умирать ужасно не хотелось. Как никогда Ива вдруг поняла, что не желает никаких опасностей и заварушек, что хочет спокойствия и стабильности, уверенности в себе. окружающих и жизни. «Мы катастрофически опаздываем», — прошептал Калли. Даже несмотря на то, что произнес он это во время скачки, пусть не галопа, с него они только что перешли на более спокойную рысь. Его услышали все. «Что ты там бормочешь, ушастый?» — рявкнул Грым, невольно и даже неосознанно переживающий за подругу, отчего был жутко раздраженный зол. «Говори громче, коли начал!» «Не рычи на меня», — хотел ответить эльф, но не смог. Все его сознание напрочь заволокло жуткое предчувствие. Уголки губ из ровной линии чуть опустились. В синих глазах плескалось беспокойство. Никогда еще никто из них не видел такого выражения на этом лице. «Опаздываем! Как же мы опаздываем!» Со всех сторон посыпались вопросы. Все попутчики светлого ощущали что-то давящее, неизбежное. Очень тяжелое чувство. Каждый мучился опасениями и догадками. Всем было не по себе. Но только Калли сумел высказать это вслух. Обычно невозмутимый и молчаливый, он сейчас казался комком нервов, обнаженной болью, тревогой. Наверное, в некоторых ситуациях эльфы чувствовали сильнее, острее, больнее. Златко прервал беспорядочные вопросы взмахом руки. Подчинился дожило. на нем Тоже лица не было. — Кали, поясни, это предчувствие или просто твои опасения? Как же Берину не хотелось слышать ответ на этот вопрос? Он отлично знал, что он не будет таким, каким ему хочется. — Я просто знаю, — еле смог произнести светлый. Я будто вижу, как бесценные песчинки времени утекают сквозь пальцы. Не по одной, а много-много за единый миг. И еще мне кажется, что это ее время, нашей Ивы. Время ее жизни. И его осталось так мало, и уже скоро не останется совсем». «Да что ты такое несешь?» — заорали одновременно Грым Дэй и Ло. Синекрылый побледнел. «Замолчи!» — кричали остальные. Кто-то зарычал. «Накаркаешь!» Кто-то процедил сквозь зубы, что такого не будет, что он этого не допустит. Кто-то рявкнул, что всех порвет. Прозвучало что-то еще, но никогда еще друзьям не было так страшно, больно и тоскливо. Хуже всего становилось от сознания того, что Калли вряд ли ошибается, и что сделать пока можно только одно — пришпорить коней. Что они и сделали. Обесценные песчинки времени. действительно утекали. — Ты уверен, что эта девка там? Белая кошка нервничала. Это было ощутимо в каждом ее движении, взгляде или слове. Даже обычные реплики каким-то непостижимым образом приобретали оттенок ругани. Сероволосый пожал плечами. — Ты же кошка. Ты должна знать, какова погрешность данных разведки. — Я уверен, — произнес Ма. она там точно маргарета развернулась к нему всем телом абсолютно кивнул он взгляд был совершенно спокойным тогда сейчас чего тянуть наше отсутствие могут заметить произнес дымчатоволосый в случае нашего успеха это неважно но если что пойдет не так лучше иметь запасной план поэтому предлагаю действовать побыстрее — Я не ощущаю в этой девчонке никакой силы, — задумчиво пробормотала Белая. — Я тебе говорил, очевидно, эта сила спит или как-то спрятана. Но у нас все должно получиться. Может, она просыпается только рядом с кошкой. В любом случае уже поздно менять планы. — И то верно, не рискующий, не побеждает. — Верно, — кивнул Мак. — Только держись подальше. — Маргарета кинула на чародея подозрительный взгляд. «Не думаю, что потребуется твоя помощь. Но присутствие, близкое присутствие человека, может что-то сбить. Итак, боги знают, сколько времени на разработку этого заклинания потратили. До сих пор непонятно, почему сила выбрала такого носителя. Может, в ней есть часть оборотнической крови? Она дочь духа природы. Может, это служит аналогом вашей крови?» Кошка покачала головой. — Может и так, но это, право, очень смешно. смешно. — Все мы дети природы в той или иной степени. — Именно эта степень меня удивляет. — Ладно, сколько можно это обсуждать? Телепортируемся. Удача с нами. Несколько оборотней и один человеческий чародей исчезли из палатки одной знатной кошки. И в тот же миг сигнальные трубы заиграли общее построение, и готовность к бою. «Они начали действовать, моя госпожа!» «Хорошо!» — кивнула Катерина и посмотрела на мужчину. «Мой дорогой!» — промурлыкала кошка на ушко своему начальнику тайной разведки. В лагере за стенами ее большой и просторной палатки стоял гул. Пили трубы и множество оборотней, людей и прочих существ поднимались и двигались, чтобы занять давно уже оговоренные и выученные позиции. «Скоро бой!» — так и звучало в воздухе. «Бой! Бой! Бой!» Екатерина отлично знала, что существа анкела на другой стороне равнины прохода тоже выстраивают боевые порядки. «Скоро-скоро все и случится!» «Ты же не дашь мне повода сомневаться в твоей верности!» Тот выдержал ее взгляд совершенно невозмутимо. «Ты же знаешь мою верность». «Знаю», — прошелестел ее голос. «Но даже верностью можно манипулировать. И это делают с тобой, мой серый котик». «Пытаются», — не стал он отпираться. Она внимательно смотрела в его дымчатые глаза. Когда-то он стоял на эшафоте напротив нее. Я думаю, я знаю, кто сейчас не присоединится к боевым порядкам. Думаю, что да. Александр. Ее рука легла на его щеку. Это же твоя семья. Пусть мою госпожу это не беспокоит. Сними уже эту гоблинскую маску подчинения, рявкнула она, сама от себя не ожидая такой реакции. Строгие линии лица кота чуть дернулись. Он схватил ее руку. Ярость наполнила его глаза. Катерина уже видела такой взгляд. Но в другой жизни. И своей, и его. «Иди туда!» Он указал ей куда-то явно за палатку. «Там твое войско. И ты им нужна. я осуществляй свой гоблинский план. А я позабочусь об остальном». Кошка рассмеялась, дернулась вперед, крепко поцеловала его в губы и отстранилась. думаю там найдется кому позаботиться и выскользнула из палатки ива уже скоро ты сам виноват манхем ты сделал все чтобы я сел остепенился остановился наконец но как я обнаружил для оседлой жизни нужно куда больше средств чем для той что ведет странствующий маг а способов их добыть остается значительно меньше. Когда ты уже осел, почему-то не хочется прозябать в относительном благополучии. Душа требует гораздо большего. Не думаю, что ты так наивен, чтобы не понимать, что достаточно большие деньги, причем сразу и за хорошие дела, не предлагают. Или ты предполагал, что вместе с должностью я априори соглашаюсь на такую жертву, как жизнь аскета? Увы, в таком случае нужными качествами я не обладаю. Но механизм уже запущен. Я не хочу возвращаться к прежнему. И не желаю прозебать Да и в этой авантюре я завяз по самые уши. Времени и сил на нее потрачено куда больше, чем можно потерять. Жаль, конечно, Иву. Но что поделаешь. Зато я получу то, что желаю. Одна жертва того стоит. думаю Ты поймешь меня, Манхэм. Не простишь, если узнаешь, но поймешь. Хотя, вряд ли нам когда-либо придется объясниться. Трубы надрывались. Их звонкий, почти задорный звук пробуждал в душах и крови сотен оборотней какую-то бесшабашную отвагу, кураж. И когда их глава появилась перед ними, летящим шагом, с горящими глазами, гибкая и всесильная, От нее так и веяло силой и предвкушением, какое бывает у зверя перед охотой. В этот момент они все готовы были отдать за нее жизнь. И свою, и чужую. Готовы были тут же сорваться в бой, рвать и крушить. Тут были только опытные бойцы, молодняк не повели. В этой ярости и веселье заключалась сила оборотней. Их захватил бесшабашный задор, что исходил от их всесильной госпожи. Она улыбалась, а ее подданным хотелось принести ей победу, вырвав ее у врага, чтобы увидеть одобрение и гордость в ее глазах. «Только прикажи!» И она приказала. «Порвите их!» И рык, и мурлыканье, и смех, и та сила, против которой нельзя идти. «Принесите мне победу!» Их главнокомандующий махнул рукой, и трубы запели вновь. Лавина оборотней и ижа с ними сорвалась с места. Навстречу им выступали ровные ряды совсем иных, по сути, существ — вейорков. Они, как и следует из их названия, были похожи на орков. Во всем, кроме глаз без зрачков и шипастого гребня, начинающегося у самого лба, проходящего через всю голову, шею, на спину. Он не нес почти никакой нагрузки, но это было побочное действие заклинания, что использовалось при их создании. Сильные, гибкие, устойчивые ко многим типам магии. Они были отличными бойцами. И даже оборотни, врезавшиеся в них через считанные секунды, почувствовали это на себя. В руках у вейорков были парные мечи, которыми те взмахивали быстро и умело. Им немного не хватало выучки. зато со скоростью проблем не было. Но перевертыши — это самые неудобные противники. Лучше иных они могут использовать все слабости, все уязвимые места врага. Их маги пели именно те заклинания, против которых вейерки были бессильны, которые делали их уязвимей. Сами бойцы проявляли чудеса ловкости и умения, уходя от ударов парных мечей. Да и просто они были умнее, Никакой искусственный разум, даже если когда-то он был человеческим, не сможет перехитрить тот, что подарила природа. Если она не поскупилась, конечно. Кошек же она явно любила и щедро отсыпала им весьма полезных качеств. Не только бойцы, но и тактики они были отличные. Отдельные веерки и целые группы постоянно оказывались в хитрых ловушках, попадаясь на провокациях. Это и кажущаяся слабость, и разрывы в обороне, и множество других уловок. Анкел это видел, отлично видел. Но у него был еще один козырь в рукаве. Заклинание уже достраивалось. Его маги стояли тут же, готовые, если что, перехватить ниточки колдовства. На поле боя гибло множество искусственно созданных существ, и могущественнейший чародей чувствовал каждую смерть. Она не отдавалась болью в его сердце, но досадой в разуме. Он методично отсчитывал потери и морщился. Это нисколько не мешало ему плести заклинания. Анкел знал, что именно оно поможет снизить рост этого числа. И, наконец, тонко задрожал воздух, заставляя всех чародеев на поле боя ощущать мороз где-то в глотке и в ушах. Конечный аккорд заклинания... Был похож на удар в бубен при полной тишине. Слишком резко и громко он прозвучал. И в тот же миг кожа вийорков будто затвердела. Теперь, чтобы их поразить, требовались двойные, а то и тройные усилия. Помимо этого увеличилась их сила. Умнее они не стали, но это и так были не тупые зомби. Так что усиление их физических данных вполне могло стать для кошек решающим фактором. И тогда в дело вступила Катерина. Надо сказать, что до этого каждый из ее подданных видел свою главу, ощущал в своем сердце. Она была истинной, поэтому ее сила отзывалась именно там. Они видели ее, признавали ее, готовы были идти за ней и подчиняться ее приказам. Но никто из котов не додумался, не счел нужным проверить ее ауру. кроме некоторых, но они были достаточно умны, чтобы не делиться своими догадками с кем-либо, кроме самой Катерины. Да и не имело это особого значения. Ведь главное то, что она была тут. Это ощущалось сильнее, чем любая другая аура. Но только кошками. А вот Анкел этого не чувствовал. Его с самого начала слегка беспокоило то, что он не ощущает свою противницу. Но это было легко объяснимо элементарными мерами безопасности. Зачем так подставляться? Он же тоже закрылся, дабы не провоцировать никого. Правда, после заклинания усилившего вей Йорков, чародей выдал свое местоположение. А тут... Анкел ее почувствовал. Так ясно и четко. Только Катерина дралась не там, где ее войско, и даже не стояла за их спинами. как положено владыкам и военачальникам. Она была вообще не здесь, ни на поле боя или около него. Если быть совсем точным, глава кошек находилась в Артуминской долине. Анкел нахмурился. Он не мог ошибиться. Еще с того момента в прошлой битве, когда она оказалась слишком близко к нему, когда он убил и выбросил ее в другой мир. Макс запомнил ее ауру, ее силу. Такая может быть только у кошек. Ни у кого иного. Это аксиома, непреложный факт. Но она пришла со стороны долины, Таецкой долины, которая во много раз увеличивает силы любого человека, обтачивает его, как мастер, создающий статую. Когда из груды камня проявляется совершенное существо, когда отброшено все лишнее, у каждого свое. Но остается только то, что не мешает, а помогает достичь успеха в жизни, в делах. Долина, казалось, собирает все, что есть в душе, подправляя, иногда деликатно, иногда нет, выстраивая необходимые качества в идеальном порядке. Все зависит от времени пребывания в этом месте. Но Катерина уже была там, а значит... Ей совсем немного надо. Что же она задумала? Почему она там, а не на поле боя, чтобы помогать своим войскам? И почему одна? Нет, не одна. С ней очень сильные войны и маги. Охрана, не иначе. И тут Анкел понял. Вот почему ему казалось таким нехарактерным желание кошки воевать, не имея значительного перевеса в силах. Катерина не побоялась пробраться мимо всех его патрулей в Таицкую долину. И, очевидно, она отдала ей то, что может перебить его магию, а, возможно, даже перехватить нити управления веерками или как-то усилить кошек. Точно, скорее всего, именно их. Ведь долина увеличивает силу, когда лишнее уже отобрано. А что отнимать у Катерины, которая там уже была? Да и связь Создателя со своими существами всегда будет сильнее чего бы то ни было. Глаза мага сузились. Скоро она переместится сюда, и кошки станут резко сильнее. Они даже сейчас не сдают позиции, хотя им значительно труднее, чем в начале боя. Анкел всмотрелся в творящееся перед ним безумство битвы. Осталось только хмуриться. Оборотни — очень неудобные противники. Их маги не сдаются, воины ловки и сильны. Конечно, и его бойцы не уступают, даже наоборот, но резкое увеличение сил позволит кошкам опрокинуть вей -Йорков. Чародей на миг прикрыл глаза. Надо перехватить эту стерву раньше, чем она доберется до своих людей. «Держите — Держите заклинания! — приказал он, вызвав несколько тревожных взглядов. Но маги вокруг него стояли опытные. Тут же поймали невидимые нити магии, не став задавать вопросов, доверяя ему всецело. Все-таки Таецкая долина многое давала тому, под чьей властью находилась. Иногда даже самое ценное — возможность не сомневаться в тех, кто прошел через нее и сейчас стоит рядом с тобой. Не сомневаться, ибо их преданность была действительной, объективной. Он вышел из условного круга своих помощников, и рядом тотчас оказались охранники и самые близкие советники маги. Анкел очень коротко обрисовал ситуацию и, отойдя на некоторое расстояние, начал творить телепорт. У чародея появился хороший шанс прекратить войну одним махом, вновь выкинуть кошку из этого мира. Ива снова почувствовала жжение. Она находилась в долине, куда ее девушка страх и направила. Тут была небольшая деревенька, однако сейчас она стояла совершенно пустая. «Можно помародерствовать», — мысленно пошутила травница, разглядывая затворенные ставни и двери с множеством замков на них. Потом она подумала, что общение с троллем явно не прошло даром, сказалось даже на чувстве юмора. «Скоро начну говорить о величии предков, часами подбирать одежду по сочетанию цветов». и огрызаться направо-налево. Шутки становились все более нервными. И опять ей начало казаться, что за ней кто-то наблюдает. В этой неабсолютной тишине редкие звуки — скрип, шорохи, ветер, перекличка птиц — казались на редкость подозрительными. Почему-то вдруг стало страшно находиться в одиночестве. Да, рядом был Лоренцо, но все вокруг будто стало каким-то враждебным. Именно ей. Ива как раз выехала из деревни, чтобы посмотреть, что же там дальше, когда почувствовала это жжение. Уже знакомым жестом она подцепила цепочку с кулоном в виде кошки и вытащила наружу. Поверх одежды металл не обжигал. Зато стало видно, как два рубиновых глаза подвески наливаются красным огнем. Ива невольно толкнула пальцем кулон. Он тут же завибрировал. В один момент... Она почувствовала, что где-то недалеко, но и не близко. Собралось огромное количество существ, причем часть из них — кошки. Там было много, очень много магии, разной, но в основном боевой. Там дерутся, побеждают и умирают. Там столько чувств, сил. Все это бурлит, полыхает. Травнице почему-то представилось море в грозу. И стало как-то больно, и страшно, и сладостно. Нечто знакомое, очень знакомое прокатилось по телу, захватывая ее в свой плен. Обычно оно приходило только в снах. Ощущение, будто бы ты, это уже не ты, а кто-то другой. Кошка, глава клана, Катерина. Ее сила побежала по венам, ее мысли поселились в голове, ее чувства заполнили душу. отвага насмешливость, дикость и ум. Знахарка зачем-то сжала кулон ладонью, не обращая внимания на резкую боль. Сила ударила прямо в голову, отдалась где-то внутри черепа. Чародейка прикусила губу, пытаясь справиться с головокружением. Тело дрожало, и все вокруг пришло в движение. Ива не сразу поняла, что эта мощная магия так искажает зрительное восприятие. Ее было слишком много вокруг. «Телепорты!» — вдруг сообразила она. И тут же в ее голове кто-то усмехнулся. «А вот теперь посмотрим на вас, мои дорогие!» в следующий миг какая-то сила стащила девушку с седла и швырнула на землю, прямо перед мордой Лоренцо. Тот взбрыкнул, чувствуя, что что-то происходит, но не понес в этот раз. Тогда его ударили в бок так, что он метнулся куда-то в сторону и уже не мешал тем, кто пришел за его хозяйкой. Знахарка же, вопреки ожиданию, не упала на дорогу. Да, кто-то вышвырнул ее из седла и бросил на землю, но с почти немыслимой для нее ловкостью она извернулась и приземлилась на ноги. Тут же обернулась, чтобы увидеть сероволосого мужчину с дымчатыми, завораживающими глазами. Он же смотрел на нее почти с ужасом. С лица светловолосой миловидной травницы из восточных лесов на него смотрели полыхающие, в самом небуквальном смысле, красным светом глаза. Такими фонариками они могли быть только у главы клана. Или той, которая носила ее силу. Мужчина, больше не раздумывая, прыгнул вперед, ловко уворачиваясь от брошенного в него заклинания. одновременно Несколько его помощников четкими пассами разнесли щиты девушки. Меч она не успела вынуть, как и второй раз атаковать колдовством. Дымчатый кот схватил травницу за руки и заломил их за спину, а соучастники мгновенно набросили на девушку магические сети. Знахарка вырывалась, как бешеная. Она чувствовала в себе небывалую силу и умудрилась как минимум пнуть всех, кто сунулся к ней достаточно близко. Руки скоро оказались скованными однако магия оставалась. Без пассов творить заклинания было куда труднее, но нет ничего невозможного. Ива начала плести их, однако быстро почувствовала, что колдовство ей заблокировали. Она не могла понять, как это произошло. Вернее, что тут постарались неожиданные враги, она не сомневалась, однако механизм был ей непонятен. Магия в ней явно была, никуда не делась. но почему-то в заклинание не сплеталось. Прибавился еще и туман в голове, как когда слишком сильно спать хочется или как после бокала вина на тощак. Но пока он хоть и мешал, но не настолько, чтобы вызвать панику. Гораздо хуже были и магические сети, странная блокировка колдовских сил и враги вокруг. Их было много, минимум человек восемь. Тот сероволосый мужчина, что напал первым, какие-то еще парни и одна женщина, в белом, с такими же волосами. Кошка. Внутри полыхнула. Она как будто узнала незнакомку. Нет, не она, кто-то другой. Что они делают? Что им нужно? Отчаянно подумала знахарка. Вопрос в чем-то адресовался и той, кто ее глазами сейчас смотрел на происходящее. Однако ответа не последовало. А люди тем временем медлить не собирались. Ива оказалась сидящей и обездвиженной в центре круга со сложным многоугольником внутри. Оборотни. Травница чувствовала, что это именно перевертыши. Быстро что-то чертили около его граней. Сила буквально вибрировала вокруг. «Что они делают?» Паника нарастала внутри девушки. Чужая отвага ее покинула. Но даже минимальных знаний, которые у нее были, хватило, чтобы понять. Этот ритуал без жертвы не обойдется. а кто ею станет, гадать не приходится. Она все еще не могла в это поверить, когда к ней подошла беловолосая. Ива подняла на нее испуганные глаза. Они все еще отсвечивали красным, но уже еле-еле. Женщина смотрела на нее сверху вниз. И травница вдруг поняла, почему кошек боятся и ими восхищаются. В оборотне перед ней было слишком много силы. эмоций, чувственности, холода ума и горячности тела. В Катерине тогда, когда они путешествовали вместе, это еще не проснулось, а во снах не так проявлялось. Здесь же слишком явственно. Никогда бы не подумала, что столь несуразное существо может носить силу главы клана. Я так и лился с чувственно-презрительных губ, Женщина наклонилась, будто для того, чтобы рассмотреть добычу получше. Ее рука потянулась к кулону. Иви ужасно захотелось зарычать и попытаться отодвинуться, повернуться, чтобы укрыть его от этого посягательства. Однако даже немного сдвинуться она не могла. Но по глазам противницы поняла, что та увидела это ее желание. Ей было смешно. Однако, как только она коснулась подвески, веселье мигом прекратилось. Металл ожег бледные пальцы. Женщина отдернула руку и затрясла ею, шипя ругательство сквозь зубы. Подняла ногу в маленьком сапожке, чтобы пнуть сидящую перед ней и явно получившую удовольствие от только что произошедшего девчонку. Однако что-то в ивенных глазах ее остановило. Вместо нападения оборотень вновь наклонилась и, глядя в самые зрачки травницы, произнесла. «Я знаю, Катерина!» что ты меня видишь и знаешь, что я делаю, но ничем не можешь мне помешать. Приготовься умереть и больше не вернуться. Мне надоело быть второй». Незнакомка выпрямилась, отдавая какие-то приказания, смысла которых Ива не поняла. Магические термины были слишком сложными для ее восприятия. Круг силы охватил ее со всех сторон, начал укрепляться и расти. Символы занимали свои места. Она уже начала видеть ауру будущего ритуала. Даже в таком состоянии травница понимала, что это магия высшего порядка. Сложная и одновременно восходящая своими корнями к истокам. Такую не победить просто так. Ива задрожала сильней, вновь принялась рваться из пуд, перебирала свои возможности. Но раз за разом они разбивались об эту странную чародейскую беспомощность. Как назло, рука, на которой находился Дрейка, была завернута так, что если он попытается действовать, то просто прожжет ей спину, а с его огнем — чистейшей силой. Это убьет ее еще верней. Может, он и сумел бы переместиться по ее ладони и запястью, но пока этого не делал. Возможно, на него тоже действовало это ограничение в магии, или он со своей странной логикой не видел опасности. но, скорее всего, просто не мог. Стена же заклинания дрожала, колыхаясь, вытягивая силу из стихий У нее появились цвета, такими переливается перламутр. Было бы красиво, если бы и не наблюдать за этим изнутри круга. Кулон в виде кошки нагревался все сильнее. Его глаза рубины сияли все яростнее. нет заорала Ива, и видя, как достраиваются стройные символы, полностью замыкая круг. «Нет! Помогите! Кто-нибудь! Помогите!» Даже понимая, что все бессмысленно, она пыталась вырваться, кричать, звать на помощь, делать хоть что-нибудь, лишь бы не сдаваться, не бездействовать. «Нет! Нет!» Крик девушки глушился и отдавался эхом внутри круга. Наружу же пробивались лишь отдельные тихие слова. «Прости, Ива!» — думал человеческий чародей, стоя на приличном расстоянии от места ритуала. Он отлично видел, что там происходит, слышал и ее крики. «Так нужно!» «Прости, Ива!» — думала Катерина в ответ на призывы о помощи. В ее мыслях не было ни малейшего оттенка сожаления. «Это часть плана!» значит маргарета кто бы сомневался ага эти понятно молодые дорезвые да старые и всем недовольные кто еще ага еще и ты мне жаль брат нельзя идти против главы клана против меня второй сероволосый кот стоял на достаточном расстоянии от всего этого действа катерина приказала ему не вмешиваться Сказала, что о заговорщиках позаботятся. Но в любом случае, сейчас он знал имена всех предателей. Это было более чем достаточно. Щадить он не умел. А еще ему было интересно, как сработает план его госпожи. «Быстрее! Быстрее!» — шептал Златка, низко склонивший в седле. Ему казалось, что так действительно получается быстрее. В ушах свистел ветер, и почему-то трудно было дышать. «Да быстрей же ты! Гоблин тебя побери! На колбасу сдам!» — рычал тролль, постоянно подгоняя своего жеребца. У того на губах пузырилась пена. Глаза Калли казались больными. Он хмурился, отчего меж тонких бровей возникло две складочки. Губы эльфа дрожали. Светлый сам не понимал, что с ним происходит, но догадывался. Он думал о том, что пустил Иву слишком близко к сердцу. А теперь она умирает. И что-то умирает вместе с ней. Он не знал, почему ему так казалось. Ведь истинной это точно не было. Пока не было. Но страх заполнил непривыкшую к такому душу светлого. Ло методично прощупывал магией окружающее пространство. Его вампирское происхождение позволяло ему чуять кровь на довольно большом расстоянии. сейчас, Он пытался найти в этих горячих, пульсирующих сгустках жизни ту, за которой так долго гнался. Дэй, облетая местность, пыталась отыскать Иву воздуха. Ей было почти так же плохо, как и прошлой осенью, когда в сердце звучала песнь ветра, а вокруг было так холодно. Она редко открывала свою душу, не позволяла в ней появляться привязанностям. Неужели придется испытать боль потери во второй раз? Сейчас она почти жалела, что сердце у нее не каменное. Как не смешно это слышать от горгульи. Время уходило, нанося раны каждой своей песчинкой. «Только держись, Ива! Только держись!» — думал каждый из них. «Держись! Мы уже скоро! Только держись!» «Природа!» Вспыхнула мысль в голове Ивы. «Природа! Она меня любит! Я маг природы! Она должна помочь!» Отчаяние придало уверенности. И травница со всей силой, отпущенной ей богами, в воззвала к своей извечной покровительнице. Девушка знала, что та не откажет. Только не сейчас. Она звала и звала, зная, что скорость, мгновенность не являются основными особенностями ее направления. Однако вдруг поняла, что ее зов разбивается о стену этого странного заклинания. Травница думала, что оно только вокруг нее, но оказалось, что она и стоит фактически на нем. Отчаяние явно уже затмило ей разум. Иначе девушка вспомнила бы, что ритуальный круг охватывает свою жертву, как и мага, ежели он вдруг стоит в нем со всех сторон, и вверх не подняться, даже если можешь, как Дейт, к примеру. Сейчас это всплыло в памяти, и его вновь закричала. Все казалось таким страшным и глупым. Она не понимала, почему очутилась в этом положении, за что расплачивается, где ошиблась, как спастись. Даже собственное бессилие казалось какой-то ошибкой, недоразумением. Так не бывает. Не умирают вот так, неизвестно за что, внезапно, по неизвестно чьей воле. Нет, только не так. Только не она. С ней это просто не может случиться. И отчаянная надежда, что помощь придет, успеет. И закрадывающееся понимание, что все же не придет. Телепорт всегда отдавался для Анкела каким-то противным вкусом во рту, будто что-то горькое или испорченное. И неизменно портил ему настроение. Сейчас оно и так было не ахти. «Где она?» «Раздражение и злость клубились в обычно спокойном магии». Он сразу понял, где. Слишком много магии было в этом месте. Похоже, Катерина начала свое заклинание уже вдали от войск. «Неужели так сильно?» «Или есть те, кто подхватывает ее магию на месте?» «Быстрее! Нельзя дать завершить ей заклинание!» Приказ. И буквально мгновенно они уже там. Только кошка подготовилась. магии и войны встают у него на пути. Он видит женскую фигуру в центре ритуального круга. Слишком сложное заклинание. Нужно время, чтобы разобраться в нем. Но разрушить его он сможет. Надо только подобраться поближе. Проклятой кошки Ну ничего, сейчас они узнают, что значит стоять у него на пути. Анкел поднял руку. И всем чародеям... Показалось, будто вздрогнула земля. Земля-то стояла на месте, а вот магия завертелась вокруг колдуна, собираясь в мощнейшее заклинание. Среди противников кто-то взвизгнул, заревел, и они бросились на анкела и его свиту. Мгновенно завязался собой Главный маг не обращал на эти мелочи внимания. Его основной целью стало не дать завершиться заклинанию. Тому... что создало ритуальный круг с женской фигурой внутри. Тяжелые слова, магия, похожая на дождь в грозу, холод того, что заменяло чародею душу — все это связывалось сейчас вместе, соединяясь в страшный коктейль. Ритуальные круги часто было очень легко нарушить как снаружи, так и изнутри. А порой это заклинание как клетка, непроницаемый короб, замкнутая система. Можно долбиться в него сколько угодно, но пока оно не завершит свою задачу, пробиться или пробить его невозможно. Вот так вышло и в этом случае. Но Анкел был не из тех, кто останавливается перед невозможным. Для него давно уже это слово стало понятием довольно относительным. Последние несколько слов, и заклинание ударяется в круг. Его стены начинают ходить ходуном. Биться, словно в конвульсиях, бороться, пытаясь восстановиться. Маг нахмурился и добавил силы. Ива внутри круга тряслась от ужаса. Видимость была сильно ограничена из-за искажений от полупрозрачных стен. Однако она отлично понимала, что снаружи вмешалась какая-то третья сила, и, кажется, сейчас даже пытается разрушить ритуальное кольцо. С одной стороны, это, конечно, плюс. С другой... На занятиях им рассказывали, как это может быть опасно. Не только для того, кто это делал, но и для жертвы или заклинателя. Вот уж не думала она тогда, что придется эту теорию проверить на практике. А ведь и сделать ничего нельзя. Своя магия, как и тело, не слушались. И еще ее очень, можно сказать, кровно, интересовал тот, кто пытался разбить круг силы. Кто это? Ее друзья? Вряд ли. Им просто уровня не хватит, даже если объединят усилия. Тут все так сложно, что даже найти начало и конец не удается. А просто перебить им точно не по силам. Тогда кто? владигор Он же не знает, куда она направилась. Или ребята ему все рассказали? Сомнительно. Или все же... Может, телх Но он не маг. кого то привел еще менее вероятно откуда ему тут взяться кошка наверняка хорошо хранит свои тайны может сама катерина кулон уже некоторое время излучал сияние не только из глаз камней но теперь и полностью сейчас оно увеличилось весьма сильно даже через одежду чувствовалось тепло от него скоро оно превратится в жар и станет невыносимым и вот в этот момент Ива увидела, как полупрозрачные стены ритуального круга дали трещину. Сначала одна ломаная, чуть похожая на молнию линия, поползла вниз. Потом еще одна. Казалось, магия вот-вот начнет осыпаться, как осколки разбитого стекла. Анкел довольно улыбнулся. Теперь можно обратить внимание и на дерущихся соратников, и противников. Пока он все равно до кошки не может дотянуться. Круг будет рушиться еще минуты-две. Чтобы уничтожить эту наглую шайку ее приспешников, ему больше времени и не потребуется.